Глава 33. Пол уехал в город. джони и Майкл отправились гулять. Шон тоже куда-то смылся, поэтому дом остался в моём полном распоряжении. Мой телефон зазвонил, когда я искала в вещах джони очередную сигарету. «Фрэнк?» «Да, я. Рада тебя слышать. Слушай, у меня есть кое-что для тебя». Его голос звучал странно, немного напряженно. «У тебя всё в порядке?» «Да, Куайзман», — сказал Фрэнк. «Мне трудно отследить, где он сейчас, но Дак из Нью-Йорка. Там родился и вырос. И он виделся... Ну, я не знаю, встречался или как это назвать. В общем, общался с Лорой Бишоп после убийства. Она собиралась уехать с ним из города». «Наверное, уехать и начать новую жизнь». «Как ты узнала об этом?» Я вышла из комнаты Джонни, перешла в свою и закрыла дверь. «Дело вот в чем. Я продолжал копать под Тома бишепа найденного мной в Аризоне, и выяснил, что одно время он жил в доме, принадлежащем этому Уайзману. Не знаю, чем тебе это поможет, но таков факт». «Я тоже не знала». С тех пор, как Майкл признался в своем прошлом, Том Бишоп из Аризоны представлялся мне другим человеком. Но, учитывая его связь с Уайзманом, может, Том Майкл просто еще не поделился этим периодом своей истории? Вполне вероятно. Но «Ну, послушай», — продолжил Фрэнк, «я должен поговорить с тобой по другому поводу». Потому и позвонил. «Что-то случилось прошлой ночью?» М «Да, сожалею. Эми. Хм. В общем, больше я ничего не могу сделать. Мне придётся свернуть эти поиски». Его слова застали меня врасплох. «Фрэнк, прости, я не хотела доставить тебе неприятности. Ты не доставила, нет. Просто кое-что тут появилось. Ты же понимаешь, как работает мой бизнес. Во всё включаешься по полной только так. Фрэнк лгал. Я слышала фальшивые интонации в его голосе и в промежутках между словами. «Я сожалею эми что не могу копнуть глубже. Мне хотелось бы тебе помочь, но...» «Все в порядке». «Ну ладно. И береги себя, док. Я проверю». Я все-таки успела спросить прямо перед тем, как он собрался отключиться. «Кто-то связался с тобой? Вынудил прекратить поиск?» «Будет лучше, если мы оставим эту тему», — помолчав, ответил Фрэнк. «Так и есть. Просто скажи мне, если на тебя наехал старчик». «Я слушала тишину. Слабый фоновый шум телевизора, должно быть». «А как насчет Муни, Фрэнк? Ты смог связаться с ней? Ты говорил, что в отставке она обосновалась на Лейк-Джордж. Сможет она поговорить со мной?» «Прости, Эмили». «Знаешь, Фрэнк», — быстро прошептала я, — «они давили на меня, беспокоились, что она собиралась уехать из города. Или, как я теперь поняла, собиралась свалить с Уайзманом». Это вполне могло быть причиной уклончивости Фрэнка. Коррумпированные копы ложно обвинили женщину в убийстве ее мужа. Известны случаи подбрасывания улик, но подбрасывание, образно выражаясь детских показаний, Прикрытие принуждения работы психотерапевта-консультанта? Грязное дело. Копы сделают всё, чтобы оно не всплыло. Фрэнк? Но мой старый приятель уже отключился.